Пути из тупика. Что нам известно и что неизвестно. Важнейший вызов для российского авторитаризма — дефицит легитимности авторитарного режима в глазах россиян и нарастающие риски ее подрыва. События 2020 года в соседней Беларуси, конкурентные президентские выборы и последовавшие за ними массовые протесты, лишь усугубили это восприятие рисков в глазах Кремля. Поэтому ответные удары по политическим и гражданским правам россиян и по оппозиции вскоре не заставили себя ждать. Кремль инициировал пакет новых репрессивных законов, направленных на ужесточение наказаний для реальных и или потенциальных критиков властей и их селективное применение по отношению не только к специально подобранным мишеням, но и к целым секторам общественного активизма включая регулирование просветительской деятельности, возможности произвольного закрытия доступа к интернет-сайтам и социальным сетям, уголовное наказание за клевету в отношении неопределенного круга лиц. В августе 2020 года на пути из Томска в Москву был отравлен Алексей Навальный. Лишь благодаря цепи случайности его удалось спасти и эвакуировать для лечения в Германию. В ходе его лечения медики установили, что Навальный Был атакован с применением боевого отравляющего вещества типа новичок, использованным ранее для отравления других лиц в России и за рубежом. Последующее журналистское расследование продемонстрировало, что к отравлению Навального была причастна группа сотрудников российских спецслужб, а один из ее участников в телефонном разговоре сам признался в содеянном. Российские власти, впрочем, даже не особенно скрывали эту причастность, словно демонстрируя согражданам и внешнему миру, готовность физически уничтожать своих противников самыми жестокими методами. Тем более, что, по мнению ряда наблюдателей, отравление Навального было далеко не единственным случаем такого рода в России. Последующие за отравлением Навального события обострили политическую напряженность в России. В январе 2021 года, по окончании лечения в Германии, он вернулся в Москву и прямо в аэропорту был арестован, и позднее приговорен к тюремному сроку по заведомо неправовым основаниям. Уголовное преследование Навального еще ранее было признано необоснованным согласно решению Европейского суда по правам человека. Буквально через несколько дней команда Навального выпустила расследование о так называемом «Дворце Путина», который поражал воображение зрителей не только гигантскими размерами и показной роскошью, но и масштабами трат, составлявшими около 100 миллиардов рублей. Размещенные на YouTube видео этого расследования за короткое время набрало свыше 100 миллионов просмотров. Протестные акции с призывом к освобождению Навального, прошедшие во многих городах России, оказались наиболее масштабными публичными акциями в России со времен волны протестов 2011-2012 годов. Ответом на них со стороны властей стали жесткие задержания и уголовные дела против участников по своему масштабу значительно превосходившие все прежние эпизоды закручивания гаек. Новая волна репрессий расширялась и включала в себя превентивные задержания и аресты активистов, запугивание потенциальных участников и давление на журналистов и СМИ, а также на пользователей интернета и социальных сетей, распространявших нежелательную с точки зрения властей информацию. Она также сопровождалась ужесточением государственного регулирования просветительской деятельности проводимые индивидами и некоммерческими организациями, и усиление масштаба и интенсивности государственной пропаганды. Наконец, в июне 2021 года, по запросу прокуратуры, суд признал экстремистскими организациями созданные командой Навального, обеспечивавшие деятельность сети его штабов в различных регионах и городах России. Тем самым, вся деятельность движения, которое создал Навальный, оказалась поставлена вне закона. Вместе с тем состояние здоровья Навального в ходе заключения резко ухудшилось, а власти отказывали ему в медицинском обследовании, не говоря уже о предоставлении помощи врачей. Лишь после длившейся 24 дня голодовки Навального такое обследование было проведено. Его данные говорили о том, что лидер российской оппозиции находился в критическом состоянии и нуждался в срочном лечении, оказывать которое российские власти, разумеется, не собирались. В преддверии назначенных на сентябрь 2021 года парламентских выборов репрессивные тенденции лишь усиливались. Дальнейшее усугубление репрессивного поворота в России и новое закручивание гаек в 2021 году проходило на фоне масштабных репрессий в Беларуси после президентских выборов 2020 года. Такое развитие событий дает основания говорить о том, что на смену манипулятивному электоральному авторитаризму в России может прийти жестокая диктатура, опирающаяся исключительно на репрессии в отношении россиян и полностью игнорирующая легитимность режима или готовая ею пожертвовать, чтобы сидеть на штыках. В какой мере Кремль готов пересмотреть прежний подход к использованию политических репрессий, начиная с 2012 года опиравшийся на принцип их разумной достаточности для поддержания политического статус-кво? Возможно ли в России полное нарушение нынешнего негативного равновесия в пользу более жесткого репрессивного авторитаризма. Опыт авторитарных режимов в разных частях мира говорит о том, что, сталкиваясь с восприятием вызовов своему выживанию как экзистенциальных и неустранимых, многие лидеры действительно склонны брать в руки кнут и применять его по полной программе, оставляя пряники лишь для узкого круга силовиков и пропагандистов режима. В длительной перспективе такая стратегия выживания авторитарных режимов редко оказывается успешной особенно если уровень их массовой поддержки низок, а протесты приобретают значительный размах. Но на более короткой дистанции усугубление репрессий может оттянуть негативные последствия для автократов, хотя платой за это часто становится рост насилия и конфликтов. Нельзя исключить, что и российские власти могут прибегнуть к поддержанию своего господства посредством жесткой руки, полностью или частично демонтировав нынешние институты, выборы и партии, заменив их насилием и террором. Возможно, закручивание гаек в российском случае в конечном итоге повлечет за собой срыв резьбы и поворот к жесткой руке окажется самоубийственным шагом для Кремля. Но и отложенное самоубийство, и его возможные последствия вполне заслуживают обсуждения. Закручивание гаек даже в наиболее благоприятном для российских властей варианте скорее всего позволит им бороться лишь с некоторыми проявлениями рисков для выживания режима, но не с их причинами вместе с тем полный или частичный пересмотр правил игры способен создать для Кремля новые риски, и дело даже не в том, что ему придется намного увеличить свои издержки контроля и подавления, пойти на масштабное повышение побочных платежей силовикам за их лояльность. Международные последствия поворота к жесткой руке также окажутся однозначно негативными с точки зрения ухудшения экономического климата роста оттока капитала и так далее. Но по большому счету терять властям в такой ситуации уже нечего. При подобном развитии событий власти могут, особо не считаясь со средствами, подавить сопротивление своих сограждан на некоторое, возможно, даже длительное время, особенно если россиянам будет доступен уход в форме стимулируемого Кремлем отъезда из страны. Опыт Беларуси в этом плане ориентир для российских властей но гораздо важнее другие риски. Усиление силового аппарата и широкое использование репрессий превращают политическое руководство страны в заложников аппарата подавления, который может просто избавиться от него, взяв руководство страной на себя. Политологи иногда называют такое развитие событий преторианским переворотом. В условиях, когда пребывание у власти непопулярного автократа не добавляет режиму легитимности, и становятся лишь обузой для силовиков. У них возрастают стимулы к тому, чтобы избавиться от автократа и захватить власть самим. Такие риски присущи многим репрессивным режимам. Но в российском случае речь идет не об армии, выступавшей в таком качестве в авторитарных режимах Африки и Латинской Америки, а о правоохранительных органах и спецслужбах, которые глубоко вовлечены в крупномасштабное извлечение ренты И при этом, в отличие от армии, не пользуются существенной поддержкой ни в российском обществе, ни среди других, ни силовых сегментов элит. Хотя многие авторитарные режимы пытаются с помощью различных приемов минимизировать риски захвата власти силовиками, фрагментации силового аппарата и конкуренции среди спецслужб, усиление кадрового контроля и так далее. Эти риски все же принципиально неустранимы. В предельном случае, претерианский переворот может повлечь за собой полный коллапс режима из-за нарушения баланса сил внутри правящих групп, резкое сужение выигрышной коалиции вокруг автократа и из-за крайне низкой функциональности аппарата подавления в России. Опросы элит говорят о том, что силовики представляют собой наиболее агрессивную и наименее компетентную часть российского правящего класса. Поэтому Неудачный поворот в этом направлении грозит повлечь за собой крах авторитарного режима уже не в длительной перспективе, а здесь и теперь, подобно тому, как это произошло в результате августовского путча 1991 года в СССР. Однако попытка сохранения власти любой ценой с опорой лишь на силу может оказаться самоубийственной не только для российских элит, но и для страны, а то и для всего мира пока революции не случались в странах, начиненных оружием массового поражения. Хотя вариант, при котором Путин и или кто-то из силовиков будет травить новичком десятки миллионов людей в России, а то и за ее пределами, или угрожать пустить в ход ядерную красную кнопку в ответ на протесты или иные вызовы, сегодня выглядит как развязка сюжета фильма «Катастрофы». Реальная жизнь порой, увы, оказывается драматичнее любых придуманных ужастиков. Но возможен ли иной выход из нынешнего негативного равновесия в России и движение страны в сторону демократизации? Многие страны прошли этот сложный и поэтапный, иногда довольно длительный переходный процесс, который специалисты обозначают как ползучую демократизацию. Creeping democratization. Такое развитие событий зачастую очень долгий и извилистый путь, включающий несколько раундов борьбы между правящей группой и демократической оппозицией. Его решающие эпизоды могут предполагать разные варианты развития событий. И компромиссы между умеренно настроенной частью правящих групп и умеренной оппозицией, соглашение элит, как в случае Круглого стола в Польше в 1989 году, и инициативу правящих групп по опережающей демократизации режима, которая позволяет удержать власть по итогам конкурентных выборов, как в Южной Корее в 1987 году. И, наконец, серию электоральных противостояний, когда правила борьбы со временем могут стать более прозрачными и обеспечить мирный переход власти к оппозиции, как было в Мексике в 1997-2000 годах. Если не вставать на позицию принципиальной несовместимости России с демократией, то нет никаких оснований исключать такие возможности и для сегодняшней России. Исходя из этой перспективы, Волну политического протеста 2011-2012 годов можно рассматривать как первый раунд борьбы на пути ползучей демократизации, а несколько волн закручивания гаек в 2012-2014 и 2020-2021 годах как реакционные ответы со стороны авторитарного режима. Однако далеко не факт, что Россия сможет успешно пройти путь в этом направлении. Срывы. Отход от пути ползучей демократизации и возврат к статус-кво и или к другим новым формам авторитаризма не менее вероятны, чем возможность истории успеха. Так или иначе, движение по пути ползучей демократизации возможно только в случае, когда давление со стороны оппозиции будет не просто усиливаться, но иметь одновременный и кумулятивный характер по разным направлениям. Для этого нужно, чтобы противники статус-кво, придерживающиеся разных взглядов, и ориентированные на разные приоритеты, были способны сплотить на основе негативного консенсуса и мобилизовать значительную часть своих сторонников. На сегодня потенциал российской оппозиции довольно ограничен. И не только из-за организационной слабости. Проблема еще и в том, что, несмотря на серьезные усилия Навального и его команды, она пока не воспринимается значительной частью российских граждан как привлекательная, и реалистическая альтернатива существующему политическому порядку. Кроме того, опыт ползучей демократизации в ряде стран говорит о том, что для слома консолидированного авторитарного режима необходима не только организационная консолидация, но и сочетание различных методов борьбы и взаимная поддержка потенциальных союзников, которые раскачивали лодку статус-кво, доведя его до полного слома. Важное условие такого сотрудничества — поиск различными сегментами оппозиционеров поддержки у разных групп потенциальных сторонников, отказ от публичной борьбы друг с другом во имя достижения главной цели, способность к тактическим компромиссам и общая готовность к гибкому пересмотру идейных доктрин. До тех пор, пока российские оппозиционеры готовы бороться друг с другом активнее, чем с режимом, пока они держатся за идейные штампы, выдавая их за свои политические принципы, и апеллируют к узкому кругу соратников, они ищут новые группы поддержки, о дальнейшей ползучей демократизации страны говорить не приходится. Структурные условия в целом вполне благоприятны для построения в России устойчивой демократии. В России высокий уровень урбанизации, довольно образованное население, достаточно высокий ВВП на душу населения, довольно низкий уровень массового радикализма, что было серьезной проблемой в Египте, после падения режима электорального авторитаризма в 2011 году. Другой важный фактор, способствующий демократизации — низовая модернизация. В крупных городах наблюдается рост доверия граждан к НКО и иным формам общественной самоорганизации. И хотя многие другие структурные факторы — зависимость России от ресурсной ренты, высокий уровень социально-экономического неравенства — Низкий уровень доверия, слабая способность к коллективным действиям на фоне слабых профсоюзов и политических партий препятствуют успешному строительству демократии. Они не выглядят абсолютно непреодолимыми барьерами. Вероятность выживания демократии в России, если и когда демократия будет установлена, достаточно высока. Но вот вероятность перехода России к демократии на сегодняшний день далеко не очевидна. Успешная демократизация не происходит само собой лишь вследствие свержения авторитарного режима. Она становится возможной, но не гарантированной, лишь когда важнейшим политическим акторам удается не просто принять новые демократические правила игры, но и добиться их успешного воплощения в жизнь. Эти правила должны стать работающими с точки зрения предотвращения монополии на власть и эффективного управления страной. Принять такие правила и выполнять их удается далеко не всегда. Поэтому тем политикам, которые заботятся о демократизации России, необходимо будет извлечь уроки из чужих ошибок и из отечественного опыта 1990-х, 2010-х годов. Политические институты, которые строились в России в течение последних трех десятилетий, по большей части не подлежат эволюционному улучшению посредством частных изменений и поправок. Но при этом надо отдавать себе отчет в том, что кардинальная смена правил игры может привести к тому, что одни недемократические правила будут сменены другими. И к тому, что игра по новым, пусть более демократическим правилам, может принести нашей стране ничуть не лучшие результаты. Эти риски неизбежны, хотя их можно и нужно минимизировать. Обсуждение того, какие новые правила игры могли бы оказаться полезны для демократизации России, могло бы занять целую книгу. Но важно, что процесс формирования и внедрения этих правил будет происходить в результате сложного баланса сил и интересов различных политических акторов, и вряд ли новые институты окажутся идеальными. Скорее, задача будет состоять в том, чтобы сделать их более защищенными от нового захвата и монополизации власти, и в то же время избежать блокировки принятия и реализации политических решений. Необходимо будет избежать двух рисков. Приход к власти в результате демократизации экстремистских политических сил и или новых автократов, способных подорвать перспективы успешного развития страны и привести к насилию, а также вопиющие неэффективности управления, грозящие повлечь за собой тяжелые последствия вплоть до территориального распада страны. Принятие новых правил игры в России будет возможно лишь в процессе демонтажа авторитарного режима или непосредственно после его падения. Поэтому пока говорить о создании новых демократических институтов в нашей стране как о первоочередной задаче равносильно попытке поставить телегу впереди лошади. Однако даже если исходить из того, что ползучая демократизация может вывести нашу страну из негативного равновесия и стать основным направлением политического развития, означает ли это, что она приведет Россию к демократии? Ответ на этот вопрос на сегодня неизвестен из-за ограниченности экспертного знания как индивидуального, так и коллективного. Список неизвестных величин, которые могут обусловить тот или иной вариант выхода России из нынешнего негативного равновесия или, наоборот, сохранения этого равновесия в длительной перспективе, очень широк и не по отношению к нынешним политическим тенденциям. Но есть как минимум три значимые неизвестные величины, динамика которых особенно важна в нынешнем российском контексте. Именно от них зависит, в каком направлении могут оказаться развернуты возможные изменения политического режима в России или сохранение политического статус-кво. Первый из них — состояние настроений элит и масс, их динамики и связанных с этими параметрами характеристик политического поведения россиян. В условиях авторитарных режимов Общественные настроения, очень важные для анализа политических изменений, поддаются оценке с большим трудом. Имеющиеся в распоряжении специалистов средства оценки общественных настроений, массовые опросы и фокус-группы далеко не совершенны и подвергаются обоснованной критике. В условиях авторитаризма, который опирается на ложь и страх как инструменты господства, данные об общественных настроениях подвержены различным искажениям. Граждане не всегда в состоянии самостоятельно сформировать последовательные предпочтения, и часто сведения, которые они сообщают в ходе опросов и фокус-групп, оказываются внутренне противоречивы. Вдобавок авторитаризм подталкивает граждан к фальсификации предпочтений. Речь идет в лучшем случае об отказе давать социально неодобряемые ответы на вопросы, а в худшем — о заветом и недостоверных ответах на чувствительные с точки зрения людей вопросы. Фальсификация предпочтений — это своего рода фига в кармане, которую граждане до поры до времени скрывают от окружающих, но иногда достают и демонстрируют властям в самый неожиданный для них критический момент. Некоторые исследования демонстрируют, что масштаб фальсификации предпочтений в России не столь велик. Порой смена гражданами декларируемых предпочтений может повлечь за собой даже коллапс авторитарного режима как это было в случае в Восточной Германии в 1989 году, где каскад внезапных событий запустил процесс поглощения страны ее западным соседом. Но подчас фига может оставаться в кармане на протяжении долгого времени. Тогда ни режим, ни его противники не узнают об быстрых предпочтениях граждан до тех пор, пока новые вызовы сохранению политического статус-кво не возникнут как бы из ниоткуда. А поскольку вызовы внешне стабильному авторитарному режиму могут возникнуть почти в любой момент, поведение всех участников политического процесса становится заведомо непредсказуемо. Поэтому власти готовы реагировать на эти вызовы по принципу «у страха глаза велики» и стремятся обезопасить себя даже от тех рисков, которые на самом деле не слишком для них опасны. Но и похожие на мантры заклинания, что рано или поздно авторитарный режим падет, и прекрасная Россия будущего, безусловно, настанет, могут долго оставаться не более чем благими пожеланиями. А когда они все же оказываются реальностью, кардинальным переменам мало кто оказывается готов. Нечто подобное произошло в нашей стране в период краха коммунистического режима и распада СССР. Незнание предпочтений граждан и их готовности конвертировать эти предпочтения в действия увеличивает вероятность повторения такого развития событий. Второй ключевой вопрос для демократизации любых авторитарных режимов — барьеры на пути силового подавления режимом его противников, которые он не в состоянии преодолеть. Каковы должны быть масштабы и продолжительность сопротивления граждан, чтобы режим был вынужден пойти на принципиальные уступки им по политически значимым вопросам? Если таких барьеров не существует вообще или они запредельно высоки и недостижимы, то и шансы на ползучую демократизацию крайне невелики. В российском случае эта проблема стоит особенно остро. До последнего времени Кремль прибегал к селективным репрессиям в отношении своих противников, но в ряде случаев шел и на отдельные уступки согражданам по локальным вопросам, как экологические протесты В, в то же время пока случаев массового сопротивления режиму, создающих угрозу его выживанию, в России не отмечалось, и неясно, что именно может заставить власть отступить. Хотя готовность властей к применению массового политического насилия, как в Узбекистане, где был жестоко подавлен бунт в Индижане в мае 2005 года, сомнений не вызывает, переход к массовым репрессиям может на долгие годы определить стратегию правящих групп, как это было в СССР после бойни в Новочеркасске в 1962 году. Ключевой вопрос «бить или не бить?» граждан, выступающих против режима, часто решается, исходя из прежнего опыта применения массового насилия автократами. Примером может служить Китай, где силовое подавление выступлений на площади Тяньяньмень в 1989 году стало результатом того, что в ходе дискуссии в руководстве страны о тактике противодействия оппозиции вверх взяли ветераны революции, привыкшие массово убивать сограждан еще со времен борьбы коммунистической партии за завоевание власти. Было бы, однако, неверно сводить поиски ответа на этот вопрос лишь к техническим границам возможностей подавления. Эти границы оказываются пройдены, если на акции протеста выходит так много протестующих, что всех их подавить оказывается попросту невозможно. Как высказался шеф служб безопасности ГДР в адрес Хонекера в ноябре 1989 года, «Эрих, мы не можем побить столько людей». Гораздо важнее иное. Есть ли что-то еще, кроме численности участников коллективных действий, направленных против режима, что может перевесить готовность Кремля убивать россиян? На деле эти вопросы могут так и не встать на политическую повестку нашей страны, но ответы на них критически важны для оценок перспектив выхода из негативного равновесия. Третий неизвестный фактор состоит в том, что ни аналитики, ни российские лидеры, ни граждане не знают степени неуправляемости нашей страны в какой степени иерархия вертикали власти способна к выполнению или невыполнению распоряжений руководства в нештатных условиях. Речь идет не о саботаже на нижних этажах иерархии и не о проявлениях сепаратизма, пока они не характерны для России и нет оснований ожидать их в ближайшем будущем. В условиях сильно коррумпированного и весьма неэффективного авторитарного режима механизмы государственного управления оказываются неспособны справляться с перегрузками, которые возникают в силу различных кризисов. И действия чиновников подчас лишь усугубляют проблемы. Пандемия COVID-19, когда главной функцией вертикали власти на всех уровнях от Кремля до районных больниц стало сокрытие достоверной информации, служит наглядным тому примером. Техногенные и природные катастрофы, как и экономические кризисы, могут стать тестом на выживание не только для вертикали власти, но и для режима в целом подобно тому, как трагическая чернобыльская катастрофа 1986 года сыграла немалую роль в трансформации политического режима в СССР. Именно ее последствия сделали очевидными пагубность информационной закрытости страны и неспособность руководства принимать адекватные решения на ее основе. Последующий поворот к политике гласности нанес по коммунистическому режиму тяжелый и неотразимый удар. Мы не можем представить себе возможных последствий управленческих кризисов разного масштаба и уровня в современной России. Но не будет большой ошибкой предположить, что сохранение в стране нынешнего политического режима и попытки удержания статус-кво любой ценой будут только способствовать деградации аппарата управления государством и усугублению проблем принципал-агентских отношений. Причем чем дальше, тем больше. Поэтому всевозможные управленческие кризисы сами по себе не столь существенные с точки зрения управления страной, могут просто не встретить должного и своевременного ответа. Враг заходит в город, пленных нищедя, от того, что в кузнице не было гвоздя. Вот наглядная иллюстрация этой проблемы. Как известно, коррупция в системе хлебных поставок в Петрограде в феврале 1917 года спровоцировала относительно локальные выступления столичных жителей, которые вскоре переросли в революцию, которая положила конец длившемуся свыше трех веков монархическому правлению династии Романовых и обрушила политический режим царской России, прежде казавшийся консолидированным. Нельзя исключить, что и Россия XXI века может столкнуться с типологически сходным развитием событий, даже если их фактическое наполнение будет носить совершенно иной характер. Даже этого короткого перечня неизвестных величин вполне достаточно, чтобы снять вопрос об оценках вероятности альтернатив политического развития нашей страны и о шансах на выход России из негативного равновесия. Между тем, его сохранение в длительной перспективе скорее всего окажется крайне пагубным, приведя Россию к утрате способности к дальнейшему политическому развитию. Медицинская аналогия, служившая под спорьем на протяжении всей этой аудиокниги, в данном случае оказывается неполный и явно неточный. В самом деле, в мире медицины безответственный пациент, который игнорирует рекомендации врачей, не лечится от своих болезней и ведет нездоровый образ жизни, усугубляя свои проблемы курением, алкоголем и или наркотиками, скорее всего, умрет преждевременно. В отличие от отдельных индивидов, государство и общество, нравится это кому-либо или нет, не умирают а в современном мире и не исчезают с карты сами по себе или в результате захвата другими государствами. Напротив, они могут едва ли не до бесконечности продолжать свое убогое, безнадежное и бессмысленное существование, со временем теряя шансы не то что на излечение, но даже на контролируемое течение хронических болезней. Опасность длительного негативного равновесия состоит в том, что Россия может достичь точки невозврата, когда ее политический режим уже невозможно будет улучшить. Тяжелый и длительный упадок и неспособность к назревшим переменам, как показывает, например, опыт Османской империи в 18 начале 20 века, порой становится необратимым и неподлежащим трансформации. Если и когда это произойдет в нашей стране, на повестку дня встанет вопрос о ликвидации России как таковой, в том числе посредством введения на ее территории или ее части внешнего управления со стороны других государств. Будущее покажет, в какой мере такое развитие событий может стать реальностью для России в 21 веке.